Глава 17. Лиза закрыла свой магазин ровно в 5 и поспешила домой. Парни ещё штукаторили где-то на первом этаже, но она не стала с ними здороваться. Тео и Джульетты не было рядом, что было прямо благословением. У неё наконец появилось время сосредоточиться на себе. Она долго принимала горячую ванну. Когда она наконец вышла, Тщательно вытерлась и с удовольствием провела время, втирая кремы и лосьоны в кожу повсюду: на ягодицах и внутренней поверхности бёдер, а также в ступнях и шее. Перепроверив, заперла ли она дверь в ванную, она сбросила полотенце и посмотрела на себя в зеркало. Она увидела совершенно здоровую женщину с нелишённым привлекательности телом. У неё всё ещё была талия, Её бёдра были больше, чем когда-то давно, но в целом она выглядела хорошо. Она никогда не чувствовала смущения, выходя на пляж в купальном костюме. Но сегодня всё будет по-другому, может быть, по-другому. Сегодня она собиралась к Маку на ужин. Завернувшись в полотенце, Лиза вышла из ванной и направилась к ящику с нижним бельём. Она носила бюстгальтеры цвета слоновой кости или чёрного, с чашечками, скрывающими соски, и широкими бретельками для поддержки. В них не было ни капли сексуальности. И её трусики, она всегда носила хлопок для комфорта. Резинки были растянуты, от ткань поизносилась от сотен стирок. И они были такими огромными, Лизи никогда не было комфортно в трусиках бикини. Однажды много лет назад они с Рейчел экспериментировали со стрингами. Было весело, но для чего женщине их носить? Их невозможно было надеть во время менструации и в последние годы менопаузы. Боже мой, у неё была менопауза. Несколько раз без какой-либо причины у Лизы начинались месячные, и тогда ей приходилось бежать в ванную за прокладкой. Но женщинам помоложе приходится иметь дело с менструацией каждый месяц, подумала Лиза и почувствовала себя немного лучше. Она нашла пару старых чёрных трусиков к чёрному лифчику. Она надела их и подумала, что ей нужно начать делать приседания. Её суставы хрустели. Даже мысли об этой пытке заставили её ненадолго задуматься о том, чтобы забыть о мужчинах на всю оставшуюся жизнь. Всё же она прекрасно выглядит, сказала она себе. И никто не увидит сегодня её нижнего белья. Если бы у неё было время, она заказала бы себе новые трусы в кружевом. В зелёном сарафане и босоножках она подошла к дому Мака. Ей было приятно размять ноги и успокоить нервы, прогуливаясь по этому очаровательному городку. К тому же никто не увидит её машину, припаркованную перед его домом. Она гадала, каким окажется внутри его дом, какое он произведет впечатление. Он был усердным работником, и судя по тому, что она видела в его грузовике и тому, как его сотрудники покидали ее дом в конце рабочего дня, она ожидала увидеть аккуратный минималистский интерьер с небольшим количеством вещей и всеми удобствами в соответствующих для них местах. Его дом представлял собой большую классическую американскую постройку, большой классический американский дом с простой лужайкой без цветов. Но его дверь была ярко-жёлтой, с дверным молотком в виде медного кита. Добро пожаловать, сказал Мак, широко распахивая дверь. Вот это да. Она сделала шаг в коридор и сразу же оказалась в длинной комнате, открытой планировке, служившей гостиной, столовой, кухней и кабинетом. Я убрал несколько стен, сказал Мак, давая ей время осмотреться. Если помнишь, мне нужно было вырастить маленькую девочку, и я хотел, чтобы к ней приходили в гости друзья, и таким образом я мог присматривать за ней, пока готовил ужин. Лиза прошлась по длинной комнате. Глянцевые деревянные полы были покрыты толстыми персидскими коврами, обозначающими разные зоны дома. Стены были цвета слоновой кости и абсолютно голыми, за исключением нескольких картин, которые вероятно нарисовала Бет в детстве. Мебель была самой разнообразной и прекрасно сочеталась друг с другом. Кресла с мягкими подушками, реликвии из красного дерева. Обеденный стол с разнообразными стульями из антикварного дерева, бледно-белого и киевского и светлого дуба. И всё это с несочетающимися стёгаными подушками для стульев, которые придавали помещению красочности. Кухня была современной: блестящая хромированная бытовая техника, длинная гранитная рабочая стойка, пробковый пол и потолок, увешанный стеллажом с медными кастрюлями. Красивый дом, сказала она ему. Спасибо. Я думал поесть на улице, если ты не против, сказал Мак. Конечно. Мак налил ей бокал красного вина. Он уже знал её предпочтения и повёл её во внутренний дворик. Он был кирпичный, с ярко-синими кадками красной герани по краю. Заслуга Бет, сказал Мак. Сбоку стоял большой ультрасовременный гриль. Мак приподнял крышку, чтобы проверить мясо. Ты голодна? Очень. Ещё минут 15, сказал ей Мак. Они сидели рядом друг с другом за круглым столиком в патио, на стульях из парусины и потягивали восхитительный пино нуар. Полосатый зонт был закрыт, и какое-то время они болтали, наблюдая, как меняется небо над деревьями рядом. Задний двор Мака был таким же простым, как и его передний двор. «Просто лужайка с дикими кустами по периметру». «Раньше здесь были качели», — сказал Мак. «Затем большой детский бассейн». «Мы с Бет обсуждали строительство настоящего бассейна, но я почему-то так и не решился. А она всё равно любит ходить с друзьями на пляж». Он вздохнул. «По крайней мере, любила. Она так быстро выросла». Лиза повернулась в кресле, чтобы посмотреть на заднюю часть дома. «По крайней мере, любила. У тебя большой дом? Да. Был у меня и моей жены. Мы планировали завести несколько детей, но этого не произошло. Когда она умерла, я думал, что перееду из этого дома, но психотерапевт сказал мне, что для Бет было бы лучше остаться в этом месте, которое она знала, где она чувствовала себя комфортно, а не вносить ещё больше изменений в её жизнь. Но я должен был сделать какое-то видимое признание факта жизни и смерти Марлы. Я хотел, чтобы Бет чувствовала, что её мать каким-то образом всё ещё с ней. Поэтому я превратил нашу спальню в игровую комнату для Бет. Я избавился от кровати и большей части вещей Марлы. Я положил игрушки Бет в комод и превратил чулан в место для переодевания, убежище хранилище для любых мягких игрушек, к которым она потеряла интерес. Я снёс стену между двумя комнатами и построил маленькую в три четверти стену с полками на ней, на которых лежали книги Бет, и которые отделили её кровать и тумбочку от большей площади, чтобы у неё было личное пространство. Это может показаться странным, но для неё это сработало. Звучит как уникальный способ справиться с такими серьёзными изменениями в жизни ребёнка. Об этом выросла прекрасной, успешной девушкой. Спасибо, сказал Мак. Его голос смягчился, взгляд остановился на Лизе. После ужина, может, поднимемся наверх, и я покажу тебе комнаты. Лиза ответила. Мне бы этого хотелось. И она знала, что он точно понял, что она имела в виду. Когда мясо было готово, Макс снял его с шампуров и ловко нарезал на разделочной доске, прикреплённой к грилю. Стол был уже накрыт салфетками, тарелками и столовыми приборами. "Чем я могу помочь?" спросила Лиза. "Принесёшь бутылку вина?" Лиза принесла вино и наполнила их бокалы. Мак поджарил на гриле брюссельскую капусту в оливковом масле с солью. переложив её затем из алюминиевой формы в сервировочное блюдо. Они ели так, будто не делали этого давно, наслаждались едой буквально до последней капли, промокивая хлеб в остром соке, оставшемся после мяса. "Невероятно", сказала ему Лиза. "Ты должен остановить меня, или я всё съем". "О, я остановлю тебя", сказал Макс с улыбкой. "У меня запланированы и другие удовольствия". И это действительно её остановило. Слов у меня не было, я не могу, промелькнули у неё в голове. Но её тело тут же напомнило ей, что она может, абсолютно точно может. И после того, как они занесли еду и посуду обратно в дом, и он повернулся к ней лицом, она была готова. "А теперь десерт", сказал он. "А?" Её сердце сильно колотилось. Что за клише? да, спросил он. Эх, жаль, у меня нет тонких заострённых усов, которые я мог бы накручивать на палец и одновременно приговаривать. Ах, моя красавица, хочешь посмотреть мои гравюры? Примечание. Устойчивое выражение с английского языка, означающее приглашение в постель. Конец примечания. Она улыбнулась. Она поняла, что он нервничал так же, как и она. Маку не было ещё и 50, но годы физического труда сказались на его прекрасном теле. Безымянный палец его правой руки был выбит неосторожным ударом чьего-то молотка. Его тело было плотным и мускулистым. Она тщательно изучила его, пока он работал над её домом, и он был красив, но не молод. Но он всё равно был на 10 лет моложе её. Он взял ее за руку и повел вверх по лестнице, где располагалось несколько спален и ванных комнат. Они быстро миновали комнаты Бет не в настроении для воспоминаний о сладком детстве или неистовой юности. Они хотели своей особой сладости и неистовости. Спальня Мака была большой, но простой. Кровать размера квин-сайз с чистыми белыми простынями и легким одеялом у изножья. Современное эргономичное кресло для чтения с торшером позади него. Длинный комод. Плоский телевизор на стене. Закат ещё не наступил, и свет, просачивающийся из двух окон, был цвета индиго, какой-то переливающийся тьмы. Они вошли в спальню. Мак закрыл дверь. Резкий жёлтый свет коридора исчез, и они увидели друг друга в более приятном, и романтическом полумраке. который выявлял и скрывал именно то, что нужно. Казалось, этот цвет, это время суток были созданы именно для занятия любовью. Лиза остановилась. Мак подошёл к ней, обнял, притянул к себе и наклонился, чтобы поцеловать. В поцелуе они оба превратились, словно по волшебству, из здравомыслящих друзей в хищных существ. которым слишком долго отказывали в том, чего они жаждали. Лиза забыла, что такое желание. Чувствовала ли она его когда-либо? Но когда Макс провёл руками по её телу, Лиза отстранилась. Мне жаль, но я не могу. Лиза. Пожалуйста, не бойся. Макс сделал шаг назад. Я не боюсь, сказала Лиза. Она увидела беспокойство в его глазах и призналась: "Я в ужасе". И чудесным образом после напряжённой паузы они оба улыбнулись. "Иди сюда", сказал Мак, похлопывая по краю кровати. "Садись. Просто присядь. Давай поговорим". Она осторожно села на край кровати. "Мак, дело не только в сексе. У меня не было ни одного мужчины после Эриха. Может быть, это странно, но это правда. Но дело не в сексе. Я даже не знаю, как это объяснить. Я не знаю, временно ли это, чтобы это не было между нами или или навсегда. Закончил за неё Мак. Потрясённая Лиза сказала. Вот это слово пугает. Не так ли? Мак кивнул. Да. Подойдя, он взял её за руку. Наверное, всё происходит слишком быстро. Мы как пара подростков. Лиза печально улыбнулась. Я знаю, но я точно не подросток. Я тоже. Мак, я должна сказать это. Лиза глубоко вздохнула. Я беспокоюсь о нашей разнице в возрасте. Я намного старше тебя. Лиза Серьёзно сказал Мак. Я столько лет не встречал подходящей женщины. Теперь я нашёл тебя. Меня не волнует наш возраст. Я хочу быть с тобой. Да, сказала Лиза. Я тоже этого хочу, но мне нужно время. Я могу подождать. Я больше не ребёнок. Я знаю, кто я и чего я хочу. Я хочу быть с тобой. Но послушай, Никто не знает, сколько ему отведено на этом свете. Здравый смысл подсказывает, что нужно ловить момент. Я хочу каждый день проводить с тобой, на самом деле, сказал он с улыбкой. Я просто хочу тебя. Лиза улыбнулась. Я тоже этого хочу. Она неохотно добавила. Только не сейчас. Я буду ждать, пока ты не будешь готова, сказал Мак. Он встал Давай вернёмся вниз. Сидя с тобой на этой кровати, я не могу ясно мыслить. Поскольку её трясло, Лиза держалась за перила, когда они спускались вниз. Она надеялась, что не похожа сейчас на маленькую старушку, которая боится упасть, и когда она повернулась, чтобы объяснить это Маку, который был прямо позади неё, она подумала: "Но я боюсь упасть, боюсь влюбиться". Они прошли на кухню. Лиза сидела за столом, пока Мак заваривал две чашки кофе без кофеина. "Если я выпью настоящий кофе после 8 часов, я не смогу уснуть", объяснил Мак. "Понимаю, я такая же". Он поставил перед ней чашку и сел напротив неё. Лиза смотрела в свою чашку, помешивая её так сосредоточенно, словно от этого зависела её жизнь. "Прости", пробормотала она. "Не надо". сказал Мак. Послушай, Лиза, что бы ни происходило между нами, я думаю, это что-то редкое. Я определённо не чувствовал себя так раньше. Я тоже, нет. Это что-то не только физическое, Мак. Да. И это что-то новое, но сильное и настоящее. Лиза посмотрела на него. Так что же нам делать? Мак улыбнулся. Думаю, что нам не стоит спешить. Я имею в виду в физическом плане. Также я думаю, что мне ещё многое предстоит узнать о тебе, и я хочу, чтобы ты тоже многое узнала обо мне. Что-то в тебе притягивает меня. Я хочу быть рядом с тобой, даже если это просто прогулка по пляжу. Хлопнула входная дверь. Привет, пап. Лиза замерла. Макс сказал: Она сказала, что встретится с девочками. Я был уверен, что её не будет весь вечер. Папа? Бет, сияющая принцесса с длинными светлыми волосами и грациозной фигурой, прошла через большую комнату. Увидев Лизу, она остановилась как вкопанная, покраснев и широко раскрыв глаза. Ох, Лиза! Я пригласил Лизу на ужин, сказал ей Мак. Ого, вот это да. Так вот почему ты мариновал столько мяса. «Привет, Бет!» Внезапно Лиза была благодарна своим детям за годы практики неловких ситуаций. «Твой отец работал над моим старым домом, и мы стали хорошими друзьями. Он пригласил меня на ужин, и вот так сюрприз. Он готовит так же хорошо, как и реставрирует старые дома». Бет неуверенно улыбнулась. «Ого!» — повторила она, очевидно пытаясь найти слова сквозь свои эмоции. «Ого!» Я думала, у тебя девишник, сказал Мак. Да, типа того. Я ушла рано, потому что мне завтра на работу. Хочешь чашечку кофе без кофеина? спросил Мак. Нет, спасибо, не нужно. Его вопрос разрядил обстановку, и Бет присоединилась к ним за столом. Она робко повернулась к Лизи. Я встретила Тео сегодня в кафе у угловой столик. Он пошёл со мной в офис вопросов океана и помог разгрузить и подключить компьютеры и принтеры. Бет просияла. А ещё я видела Джульетту и попросила её помочь создать веб-сайт для вопросов океана, и она согласилась. "Здорово", сказала Ализа, но про себя подумала, что теперь дочь Макка примется за обоих её детей. Многое произошло за последние полчаса, и Лиза не могла ясно мыслить. Я только что целовалась с твоим отцом, легкомысленно подумала она и взглянула на Мака. Он улыбался ей. Лиза была ослеплена его улыбкой и одновременно расстроена, что не сможет продолжить задушевную беседу с Маком, и всё, что ей остаётся это уйти. Я должна идти. Мне нужно открыть магазин завтра. Мак встал. А мне нужно закончить твои потолки. Он положил руку ей на талию, и они прошли к выходу. Лиза остановилась у двери. Большое спасибо за вкусный ужин. Это мясо было едва ли не лучшим, что я когда-либо ела. Ага, сказал Макс лукавой ухмылкой. Для меня тоже.